«Глава третья. «А что с тобой случилось?» Догнав меня, поинтересовался Иоши. «Я увидел это место таким, каким оно было четыре тысячи лет назад». «Почтовая Изо спины поинтересовалась лисица. «Да», — снова кивнул я, — «ты не ошиблась. Здесь останавливались паломники-люди». За ближайшим каменным выступом обнаружилась просторная квадратная площадка. В центре которой, примерно в 30 метрах от вырубленного в скалах прохода в храм, сиротливо чернел постамент. На нем когда-то стояла статуя крылатого бога. Сейчас от нее не осталось даже обломков. Расправившись с Хоной, темные князья убили всех служителей этого храма, и сюда больше никто не пришел. Но ничего, скоро мы все тут поправим. Вообще главное святилище Нактиса напоминало тот храм, в котором Индиана Джонс пил воду из чаши. Высокий прямоугольный проход вглубь скалы украшал простой геометрический орнамент. По бокам — барельефы в виде каких-то деревьев, и над всем этим небольшой знак Луны. И все. Местные боги не любят излишеств. Остановившись, я внимательно изучил взглядом площадку, затем обернулся к кейке и поинтересовался. «Что здесь с астралом?» «Сейчас гляну», — ответила девушка и, взмахнув руками, исчезла. Иоши недовольно оскалился, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Да хватит уже загоняться, со вздохом произнес я. Если бы в Австралии было что-то не так, вы бы почувствовали. Так что ничего там с ней не случится. С ней-то может быть и ничего, хмуро буркнул енот. А вот со всеми нами. А что с нами-то? Я поправил сбившиеся ножные и посмотрел в сторону храма. Если мы все по-быстрому сделаем, то ни одна тварь не успеет отреагировать, а там, девятихвостая вернет свою силу, и нам уже будет положить на всех этих непрошенных визитеров. Ты сам-то веришь в то, о чем говоришь. Ёши вымученно посмотрел мне в глаза. У нас хоть что-то получилось сделать без крови. Но все же когда-то случается в первый раз. Я ободряюще улыбнулся приятелю. Вот у нас в этот раз все нормально срастется. Конечно. Енот грустно улыбнулся и покивал. Сначала темные князья убили в этом храме старшего Динсу и подкараулили Хону воровку. Затем они расправились со всеми монахами. Пятнадцать лет назад Таро похитили у матери и тоже притащили сюда. Хотели убить, но вмешался бог молний». «И к чему ты мне все это рассказываешь?» — поморщился я. «Чего тут нужно бояться?» «Не знаю, Таро». Енот покачал головой. «Но у тварей сюда проторена прямая дорожка, и они прекрасно знают, что ты не обойдешь этот храм стороной. И, кстати...» Тануки поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. «Помнишь, ты рассказывал нам с Нори о своем последнем задании?» «Да?» — кивнул я, не понимая, куда он клонит. «Нет, ну так-то Ёши кругом прав, и с этим сложно не согласиться. На месте того же Балефа я бы установил здесь какой-нибудь пост или накидал бы сигналок. Только все это тоже непросто. Сету наверх дороги нет. Сигет безвылазно торчит в северном лесу. И помешать мне, по сути, может только балев. Уверен, что владыка отчаяния знает уже о том, что произошло в Хиэнкё. И он десять раз подумает, стоит ли вообще со мной связываться. Ананда предсказал ему смерть от руки Мунайто. А слова бога-прорицателя не пустой звук. Так что Иошины страхи оправданы, да. Но и на той стороне, думаю, хватает сомнений. Вот и посмотрим, чем оно тут всё закончится. Ты рассказывал, что вы штурмовали какое-то здание. Иоши обернулся и посмотрел в сторону храма. Не помнишь? «Там рядом было какое-нибудь кладбище?» «Да, было», — подтвердил я, окончательно сбитый с толку такими вопросами. «Примерно в четверти ри от того клуба. Но почему тебя это интересует?» «Я думаю, что Райден, сама появившись здесь, вышвырнул Аби в Межмирье», — пояснил енот, кивнул в сторону храма. «Ну или, даймё обреченность обречённость, избежал туда сам. Черток тоже перенёсся с хозяином. В обычном месте он появиться не мог, только там, где много страданий и смерти». Не пойди вы на штурм, и ничего бы не произошло. Аби вернулся бы обратно. А в том доме обнаружили бы кучу разорванных трупов и придумали бы этому какое-то объяснение. Однако случилось то, что случилось. По-твоему, они сами запустили этот процесс с моим возвращением?» хмыкнул я, уложив в голове всю цепочку событий. «Но как получилось, что это именно я поехал на вызов?» Сущее. Оно обожает подобные шутки». Пеуша посмотрел себе под ноги и зло усмехнулся. А еще оно очень не любит, когда кто-то пытается нарушать правила. Хотя из похищением мальчика была очень плохой идеей для тьмы». «С астралом полный порядок», — произнесла появившаяся перед нами лисица. не распуганы. Тьмы я не почувствовала, но хозяина ущелья тоже нигде поблизости нет. Наверное, поднялся в верхние слои тонкого мира. «А храм?» — тут же поинтересовался Оши. «Что с ним?» «Просто пещера в скалах». «Эйка пожала плечами». Вход не такой ровный, и украшений нет никаких. Внутри тоже летают камни. Но я туда не ходила. Только осмотрелась и сразу назад. «Отлично!» Я благодарно кивнул кицуне и, не задерживаясь, пошел ко входу в храм. Ребята направились следом. Зайдя внутрь, мы оказались в широком, сильно захламленном проходе. Куча песка на полу. Листья, трава, мелкие камни. Справа у стены разбросаны кости какого-то небольшого животного. «Ну да...» кто-то кого-то всегда убивает и жрет. С этим ничего не поделать. Главное, чтобы не сожрали тебя. Осторожно ступая по каменным плитам и стараясь поменьше шуметь, мы прошли вперед, и миновав четыре боковых прохода, оказались в большом круглом, достаточно хорошо освещенном зале. том самом из моего видения. Потрескавшиеся каменные колонны, жутковатые барельефы, расколотый прямоугольный алтарь и запах. Пахло тут плесенью и пустотой. Диаметр зала был примерно 70 метров, а освещали его 14 магических фонарей, которые были выполнены в виде изменяющихся фаз Луны. В отличие от западной культуры, где принято считать, что Луна имеет четыре основные фазы, новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть, также называемая последней. В Японии принято считать, что Луна имеет 14 фаз. Первая — сингацу новолуние. Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, Луну не видно. Также называют и совсем еще тонкий серп простущего месяца. Вторая ⁇ Фуцугадзуки. Молодая луна на второй день лунного календаря. Этот тонкий полумесяц по-другому называют Мою-Дзуки. Луна в виде брови и так далее. Вот казалось бы, 4000 лет это совсем не маленький срок. Но артефакты могут работать значительно дольше. Сами они практически вечные, подпитываются силой из внешнего мира, а здесь ее разлито предостаточно. Тишина. Лишь голубоватый свет фонарей, разбитый алтарь и хмурые морды чудовищ на барельефах. Не знаю, наверное, оказавшись в храме своего бога, я должен был что-то почувствовать, но этого не случилось. Ничего, кроме усталости и тоски. Впрочем, мы с моими бойцами не были служителями. Может быть, поэтому храм не вызывает у меня никаких чувств. «Вроде чисто», — введя взглядом зал, произнес я и добавил. «Ждите здесь. Я пойду к алтарю, и там уже позову Хону сама». Если кто-то придет. Эйко, вышвырни их в астрал, а там уже решим, что делать дальше. Да. кивнула Кицуне. И в этот момент откуда-то снизу донесся глухой каменный треск. Мгновение. И этот звук повторился, потом еще раз и еще. Что это? выдохнул енот и испуганно посмотрел себе под ноги. Не знаю, покачал головой я, но в храме, скорее всего, есть подвальное помещение, и там сейчас что-то обрушилось. Обрушилась именно в тот момент, когда сюда пришли мы? «Ну а почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Там, в коридоре за спиной, пара проходов. Можно поискать путь в подвал, спуститься и посмотреть». «Нет, погоди!» И Оша тронул меня за запястье и прислушался. Вроде все успокоилось. Может, и правда это обычные камни. «Ну, тогда контролируйте коридор, чтобы оттуда ничто не вылезло», — попросил я ребят. Затем подошел к алтарю и мысленно позвал Хону. Тень девятихвостой лисицы появилась передо мной через пару секунд. Богиня чарующе засмеялась, обвела взглядом в зал и, остановив его на мне, негромко с хрипотцой произнесла: "Ты все же дошел сюда, самурай. Я очень этому рада. Да, возможно, я когда-нибудь научусь оставаться спокойным в момент ее появления и не чувствовать себя мальчишкой в теле которого оказался." Справившись с предательским волнением, я кивнул и посмотрел Хоне в глаза. «Я тоже рад тебя видеть. Говори, что мне нужно сделать теперь». «Сейчас». Хона обернулась в сторону коридора и приказала. Эйка, подойди к нам. А ты выйди и дожидайся снаружи. Здесь тебе делать нечего». Иоши два раза просить себя не заставил. Тануки испуганно покивал и ретировался. Походу, он даже обрадовался возможности оказаться подальше от всего того, что тут сейчас затевалось. «Так, слушайте оба». Хона перевела взгляд с меня на подошедшую Кицуне и пояснила. «Карман реальности с тайником запечатан моей кровью. И по известным причинам сама я открыть его не могу. Поэтому поступим так. Ты...» Она снова посмотрела на Эйку. «По моей команде используешь на Таро кровную связь. А ты после этого...» Богиня перевела взгляд на меня. «Окропишь алтарь своей кровью. Этот храм помнит тебя, самурай. Он почувствует нашу связь и откроет доступ к артефакту. Дальше я все сделаю сама. Все, начинаем. Хона шагнула вперед и на пару мгновений вошла в свою динсу. Я просто не знаю, как еще такое назвать. Богиня ненадолго исчезла, а у Эйки за спиной проявились девять черных прозрачных хвостов. Глаза Кицуны расширились, она громко выдохнула, покачнулась, но на ногах устояла. Хорошо. Я знала, что ты с этим справишься похвалила свою Дзинсу, вновь появившаяся перед нами богиня. «Приходи в себя и используй кровную связь». «Интересно», — подумал я, со стороны наблюдая за этими манипуляциями. Выходит, Хона готовилась к этому заранее, и Эйку выбрала не случайно. Они же обе кицуны и это, наверное, немаловажно. Впрочем, им обеим от всего этого одни только плюсы. Богиня скоро перестанет быть тенью, а ее Дзинсу... На лице девушки застыла маска одухотворенного блаженства. Она словно узрела какую-то истину или увидела путь. Впрочем, длилось это счастье недолго. Примерно через полминуты Эйка окончательно пришла в себя и, поклонившись своей госпоже, обернулась ко мне. Без лишних разговоров я протянул девушке руку. Эйка вложила свою ладонь в мою, глаза Кицуна загорелись фиолетовым светом. Все как тогда над лагерем Хояси в Астрале. Прохлада, Затем жаркая волна от руки по всему телу и легкое головокружение. Правда, в этот раз никаких видений не случилось. Спавшая у меня на плече кошка, очевидно, что-то почувствовала. Вылетела и, потянувшись с интересом, огляделась по сторонам. «Кровная связь установлена», — негромко произнесла кицуны Я кивнул, подошел к алтарю и, вытащив из ножен вакидзаси, разрезал себе ладонь. Видя, что крови вытекает достаточно, убрал меч и положил руку на гладкую каменную поверхность. Примерно с минуту не происходило ничего, а потом алтарь словно ожил. По моему телу прокатилась волна тепла. Противно заныли под астральными браслетами запястья. Холодом отозвались обе части филактерии Нактиса. Одновременно с этим снизу вновь донесся каменный треск. В этот раз намного громче, чем поначалу. Я уже собирался попросить, чтобы кошка слетала и посмотрела, что там происходит. Но тут Хона за спиной выкрикнула. «Получилось! Таро, быстро ко мне!» Убрав с алтаря руку, я обернулся, подошел к девушке и вопросительно на нее посмотрел. Сейчас. Хона сомкнула перед грудью ладони, затем с видимым усилием развела их сантиметров на тридцать. В следующее мгновение в воздухе между ее рук появился конический кусок кости в темной деревянной оправе. Неровный, немного изогнутый, сантиметров десять в длину. Бери его. На заметном напряжение в голосе выкрикнула лисица. Я пожал плечами и забрал из воздуха артефакт. По ощущениям, словно взял в руку кусок искусственного льда. Ладонь обожгло, но боль мгновенно утихла. По всему телу прокатилась прохладная волна, а перед глазами, как в калейдоскопе, побежали картины этого мира. Бескрайний лес, над которым возвышались кроны четырех гигантских деревьев, морское побережье, пещеры и какие-то поселения. Люди, йокай, асуры и какие-то совсем незнакомые существа. Они сидели у костров, толпились на площадях городов, скакали на лошадях, любовались садящимся солнцем. Затем я ощутил себя летящим высоко над землей, почувствовал сопротивление воздуха на своих крыльях, увидел впереди знакомые горы. Те самые, из астрала, на которые открывался вид из помещения с рисунком. Под конец перед глазами засветилась трехконечная звезда, очень похожая на ту, что была выбита на стене в той же комнате. Я ощутил вокруг себя бурлящий океан силы и... Все схлынуло. Остался только небольшой, пожелтевший обломок кости в руке с болтающейся деревянной цепочкой. «Что-то увидел?» встревоженно поинтересовалась стоящая напротив богиня. «Да», — покивал я, — «но пока непонятно. Мне нужно над этим подумать». «Так всегда бывает, когда первый раз берешь его в руки. Только каждый видит свое. Хона шагнула ко мне и кивнула на артефакт. «Сейчас надевай его и просто стой». «Дальше я справлюсь сама». Когда я повесил обломок клыка на шею, снова что-то загрохотало. Только в этот раз звук шел откуда-то сбоку. Впрочем, Хона не обратила на эти звуки никакого внимания. Она шагнула ко мне, выставила перед собой ладони, и в них из артефакта потянулись невесомые прозрачные струйки. В следующий миг пол под ногами тряхнула, и в 40 метрах от нас у дальней стены появился Баалев. Мгновенно материализовавшись, Краснорожий урод взмахнул обеими лапами, и в нашу сторону пошла волна черноты. «Щит!» — пронзительно пискнула кошка, и, метнувшись вправо, повесила в воздухе прозрачную пленку. Понимая, что увернуться не получится, я обернулся и прыгнул вперед, чтобы прикрыть всех остальных. За спиной обреченно выругалась богиня. Защита не помогла. Заклинание Балефа обрушило одну из колонн, и, мгновенно снеся прозрачную пленку, окатило меня с ног до головы мерзкой вонючей слизью. В следующий миг я ощутил сильнейший удар в грудь. Эта паскуда использовала комбинированные заклинания. Плетенный доспех лишь немного смягчил удар. Дыхание вышибло из груди, противно хрустнули ребра, и меня отшвырнуло назад метров на пять. Не удержавшись на ногах, я рухнул на плиты, и тело тут же обвела какая-то мерзость. Колючая проволока или что-то похожее. Острые шипы глубоко вошли в плоть, и перед глазами все потемнело от боли. Слабо понимая, что происходит, я огляделся и в бессилии выругался. Проиграли, даже не вступив в бой. Эта тварь отлично подгадала момент. Хона и Неку застыли, окутанные какими-то полупрозрачными серыми лентами. Эйку отшвырнула на два метра дальше меня, и никого в астралке Цуне уже выбросить не могла, поскольку была без сознания. Лисице повезло, что на пути заклинания оказался алтарь, который частично защитил ее от второй волны. Мой оберег закрыл всех от тьмы, но нам это помогло мало. Да, эта тварь рассчитала все правильно, но ничего еще не закончилось. «Есть у меня в рукаве один козырной туз, и плевать, что сам я тоже умру». Медленно оглядев зал, Баллев довольно оскалился, установил взгляд на мне и с ненавистью пророкотал. «Что? Попался, ублюдок? Теперь ты можешь подохнуть. Эту девятихвостую крысу и артефакт я уже получил». Произнеся этот темный князь и сделал два шага вперед, гулко стукнув по полу своими копытами и вскинул правую лапу. Я приготовился, но в этот момент справа раздался оглушительный грохот. Часть стены обвалилась вместе с барельефами, подняв целое облако пыли, и из образовавшегося прохода в зал вбежала огромная Верна. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, она выгнула шею и пустила в Баллефа струю ярко-алого пламени. Затем с невероятной для таких пропорций гибкостью совершила два огромных прыжка и, пробежав по инерции метров десять, закрыла меня своим телом. Берюта, моя Берюта! Она сохранила себя и дождалась со стороны это было похоже на выстрел из Т-34. Т-34, ТО-34 был создан на базе Т-34. В отличие от линейного танка был вооружен автоматическим пороховым поршневым огнеметом АТ-41 конструкции И.А. Аристова. Фильм, о котором нам показывали на истории вооружения. Струя ревущего пламени ударила Владыку отчаяния в бок и заставила покачнуться. В зале ощутимо потянуло запахом Гарри. Впрочем, огонь не нанес Балифу никакого видимого вреда. Мгновенно придя в себя, демон взревел, взмахнул лапами, и в Верну одно за другим полетели четыре черных копья. Все заклинания попали бирюте в грудь, и бессильно стекли по матовой чешуе. Ну да, драконы практически невосприимчивы к магическим воздействиям. А тут еще мой оберег. Каждый драконий всадник связан со своим животным крепкими узами. Покрепче тех, что наложила на меня кицуна. Это знание появилось в голове из ниоткуда, но, как бы то ни было, он нужно было спасать. Бо лев убьет ее без особых проблем. Ни один дракон в одиночку не совладает с этим рогатым уродом. «Ах ты что проревел владыка отчаяния, и в его лапах появилась огромная канабу. Приняв в грудь очередную порцию пламени, он прыгнул вперед, покрыв треть разделяющего нас расстояния. «И в этот момент у меня окончательно упало-забрало». Потянувшись к цепи, я разорвал ее мысленной командой и почувствовал, как на меня обрушился мир. Счастье обладания силой. Как тогда, в бою против Они. Жаль, что это только на пару минут. Но я уйду, а все они останутся живы. Все, кроме этого рогатого урода. Без труда разорвав контролирующее заклятие, я рванулся вперед и, коснувшись ладонью хвоста, берёт и превратил ее в призрака. Как тогда, на площадке перед цитаделью змеи. Мгновение спустя на навершии ударило в пол, пройдя сквозь прозрачный силуэт верны и не нанеся ей никакого вреда. Чудовищный удар, зачарованный с треском проломил плиту и пустил перед собой конус какого-то заклинания. Уклонившись от вражеской магии, я перекинулся в боевую форму и выхватил из астрала свой сияющий меч. Видя это мое превращение, ба -Лев резко подался вперед и, довернув корпус, ударил по дуге. Но хрен он тут угадал. Пропустив шипастый наконечник в миллиметре от живота, я прыгнул вперед и нанес короткий рубящий сверху. Вообще, таких вот ублюдков обычный человек мог бы рубить месяцами, и не нанес бы ни единой царапины. Но меч Бога это ни хрена не смешно. Мне даже не нужно добавлять в каждый удар силу. Сверкнув в полумраке сияющим росчерком, Райту ударил Балифа в плечо и, проломив защиту, начисто снес чудовищу правую лапу вместе с крылом. Жизнь это не компьютерная игра. И не фильм про трех мушкетеров, тут никто долго драться не будет. Да, Балев не ожидал такой подлянки и был не готов, но надо было слушать Ананду. Выблюзгившаяся из раны кровь вместе с выпавшей дубиной еще не долетели до пола, когда я с ревом рванулся вперед и ударом плеча окончательно ошеломил раненого противника. Рост у меня сейчас был лишь немного ниже, чем у него, но в таком вот прямом открытом бою этот урод меня не соперник. Да при других обстоятельствах у меня вряд ли бы получилось так близко к нему подобраться. А в магическом поединке наши шансы были бы примерно равны. Но он попытался убить Верну и подставился, ну а я не собирался никого тут жалеть. Глаза Балефа полыхнули багровым. В последний момент он все же ударил меня черной плетью комбинированного заклинания. Но это была агония. Продолжая движение и добавив инерции телом, я нанес косой рубящий, и этот удар оказался последним. Широкий светлый клинок с глухим звуком врубился демону в основании шеи и погрузился до середины груди. «Это тебя за маму, ублюдок!» — прорычал я, но меня уже никто не услышал. Гигантская туша крылатого демона завалилась к моим ногам, а в следующий миг мир на мгновение погрузился во тьму. Громыхнуло, пол под ногами тряхнуло, с потолка посыпались камни, впереди обрушилась пара колонн. Часть выброса силы приняла себя Райто, и в нас с ребятами ничего не попало. Все. Все закончено. Теперь можно уйти. Остается только надеяться, что Хона заберет все три части филактерии и сама оживит Нактиса. Ей это нужно так же, как и всем остальным. Ну а я. Как сейчас выяснилось, я сильно преувеличивал собственные возможности. У меня была лишь эта минута. И не попытаясь, Балев, убить Верну, все закончилось бы очень печально. Впрочем, что случилось, то случилось. Балев сдох, хона вернулась, мы опять победили. И это самое главное. Через пару секунд после смерти Балефа слабость накатила на меня холодной волной, и я понял, что умираю. Мысли в голове путались, суставы ломило, кровь стучала в висках, все труднее становилось дышать. Понимая, что мне осталось меньше минуты, я превратился в человека и, подойдя к верне, вернул ее в эту реальность. Затем снял оцепенение Снеку и Хоны, улыбнулся, глядя на ошарашенное лицо Кицуне, хотел попрощаться, но не успел.